Глава 50 Записку Ксавьера с указаниями, где искать его тело, полицейские нашли в хижине. Рядом с запиской лежал телефон. Он отключил блокировку, чтобы Валери смогла включить снятое для нее видео и песню, написанную около месяца назад, которую он собирался смонтировать и показать ей перед отъездом в Сан-Франциско. Видео он записал в хижине. Солнечные лучи пробивались в окно, ярко освещали его фигуру. Глядя в камеру, он говорил. «Все ваши герои, и мои тоже, люди, пожертвовавшие собой ради чего-то важного, отдавшие своей жизни, поступили так не потому, что хотели умереть, правда? Просто они не могли жить в таких обстоятельствах. И я тоже». У меня нет другого выхода, мама. Нет будущего, ради которого стоит жить. Живым я стану бесполезен для всех и для самого себя тоже. Я ничего никому не смогу дать. Ты же это понимаешь, да? Я знаю, ты будешь злиться и плакать, и мучиться, и все такое. Но когда это пройдет, пожалуйста, гордись мной за то, что я не сдался. Покажи это видео всем, чтобы они знали, как паршиво устроен мир, и как не те люди получают слишком много власти, и каким может быть результат, и как важно не допустить, чтобы такое повторилось. Я очень тебя люблю. Его глаза наполнились слезами. Голос задрожал. Ты самая лучшая мама. Я знаю... «Ну, хорошо, я надеюсь, что мы снова встретимся на небесах. Только не слишком рано, окей?» «Нет, я не боюсь. Это станет облегчением». Он отвел взгляд в сторону. «Папа ждет меня, и я уверен, он скажет, ого, Но ну, наконец-то я пообщаюсь с моим мальчиком». Савьер улыбнулся. Потом помолчал и добавил. «И последнее. Скажи, Джунипер, что я тоже ее люблю. Увидимся. На этом запись заканчивалась. Для Джунипер предназначалась хайку в запечатанном конверте, на котором он написал «Отдать лично в руки». Винтовка лежала между двумя валунами на берегу реки. Тело Ксавьера быстрым течением унесло вниз. Патологоанатом сказал Валери, что они опознали его останки по отпечаткам пальцев и настоятельно рекомендовал не смотреть на них. Она последовала совету.